Создание здорового окружения для вашего ребёнка. Теперь при принятии любого решения, касающегося вашего организма, вам нужно учитывать ещё одного человека. И на этого маленького человечка ваши вредные привычки могут воздействовать гораздо сильнее, чем на вас самих. Воспитание малыша начинается задолго до рождения, когда вы стремитесь создать здоровую атмосферу вокруг вынашиваемого вами ребёнка. Если вы сомневаетесь, что вам можно есть и пить, какие лекарства принимать, обратитесь за советом к своему врачу. Не менее важно опираться на здравый смысл. Любое вещество, которое воздействует на ваш организм, ещё в большей степени воздействует на ребёнка, потому что его несформировавшиеся печень и почки ещё не способны разлагать и удалять вредные вещества так быстро, как это делают ваши органы. То, что полезно для матери — скорее всего, принесёт пользу ребёнку. То, что вредно для матери, скорее всего, окажется ещё более вредным для ребёнка. Во время беременности у вас с ребёнком не только общая кровь, но и общие привычки. При помощи гормонов вы даже делитесь с ребёнком своими эмоциями. Для вашего здоровья будет полезнее, а для ребёнка безопаснее, если вы воздержитесь от употребления веществ, которые изменяют естественные функции вашего организма. Доктор подтвердил, что ты живой и что ты растёшь внутри меня. Как это здорово! Бери всё, что тебе нужно, мой малыш. Я постараюсь есть то, что тебе необходимо, и откажусь от всего, что может принести тебе вред. Спасибо, что ты не куришь. Представьте себе, что ваш ещё нерожденный малыш должен войти в комнату, на двери которой вы видите предупреждающую табличку. В этой комнате находятся ядовитые пары примерно 4000 химических соединений, и некоторые из них способны нанести вред вашему ребёнку или убить его, а также повышают вероятность выкидыша. «Зачем мне приводить своего ребёнка в такую комнату?» — подумают большинство матерей, но именно это происходит тогда, когда беременная женщина курит или вдыхает дым от чужих сигарет. Практически всё, что мы говорим о вреде курения, относится и к пассивному курению. Среди множества ядовитых составляющих сигаретного дыма можно выделить никотин — наркотик, который, как известно, сужает кровеносные сосуды, окись углерода — отбирает кислород, бензол — потенциальный канцероген, цианистый водород — используется в качестве крысиного яда и формальдегид. Вредное воздействие сигаретного дыма на мать ребенка ребёнка усиливается с увеличением количества выкуриваемых в день сигарет. Кроме того, новейшие исследования показали, что для женских лёгких курение вреднее, чем для мужских, поскольку лёгких женщин меньше. Курение лишает ребёнка питательных веществ. Многие исследования показали, что у курящих матерей дети рождаются с меньшим весом, чем у тех, кто не курит. Никотин из дыма, вдыхаемого матерью, попадает в кровь. Ядовитое вещество сужает кровеносные сосуды матки, уменьшая приток крови к находящемуся в ней ребёнку. Здоровое развитие ребёнка зависит от притока крови. Его уменьшение означает недостаточное питание, а значит и замедление роста. Как правило, крупные младенцы оказываются здоровее и реже нуждаются в особом уходе после рождения. Новейшие исследования опровергают теорию, что плацента может служить барьером предотвращающим попадание ядовитых веществ, содержащихся в сигаретном дыме, из крови матери к ребёнку. Когда учёные взяли на анализ кровь из пуповины младенцев, чьи матери курили или подвергались воздействию сигаретного дыма во время беременности, то обнаружили в ней присутствие канцерогенных веществ. Новорожденные получили около 50% канцерогенов, содержавшихся в крови матери. Причём, чем в большей степени женщина подвергалась воздействию сигаретного дыма, тем выше был уровень этих ядовитых веществ в крови младенцев. Курение лишает детей кислорода. Помимо того, что курение и вдыхание чужого сигаретного дыма ограничивают приток крови к матке, сигаретный дым уменьшает количество кислорода, доступного для ребёнка. Уровень окиси углерода в крови курящей беременной женщины на 600-700% выше, чем у некурящей. Окись углерода блокирует кислород, то есть препятствует клеткам крови переносить кислород к другим тканям. Учёные сравнивают уровень окиси углерода в сигаретном дыме с уровнем этого вещества в выхлопных газах автомобиля. И действительно, в утробе курящей матери ребёнок буквально задыхается. Недостаток кислорода может сказаться на развитии практически любого органа плода. Курение повреждает мозг плода. Навещающие исследования дают основания предположить, что на развитие мозга ребенка негативно сказывается не только недостаток кислорода, но и присутствие различных химических соединений, которые напрямую могут повреждать клетки мозга. У детей, чьи матери курили во время беременности, и особенно если они выкуривали больше пачки в день, отмечалась меньшая окружность головы отставание в умственном развитии в возрасте одного года, меньший коэффициент интеллекта, проблемы с поведением и худшая успеваемость в школе по сравнению с теми детьми, чьи матери не курили. Даже пассивное курение вредит ребёнку. Исследования последних лет показали, что когда беременные женщины попадают под воздействие дыма от чужих сигарет, их дети тоже испытывают на себе вредное воздействие. Такие дети рождаются с меньшим весом и в большей степени подвергаются риску развития синдрома внезапной смерти ребёнка. Точно так же, как и дети курящих матерей. Если курят и отец, и мать малыша, то риск синдрома внезапной смерти удваивается по сравнению с ситуацией, когда курит только мать. Риск синдрома внезапной смерти в том случае, когда курит только отец, выше, чем в полностью некурящей семье. Настаивайте на том, чтобы муж, родственники Друзья и коллеги уважали новую жизнь внутри вас и не курили в вашем присутствии. Если служебные обязанности требуют, чтобы вы работали в заполненном сигаретным дымом помещении, у вас есть все основания требовать перевода на другую должность. Беременные женщины имеют законное право на свободную от дыма окружающую среду. А как насчёт общественных мест, где много курильщиков? «Мы всегда сидим в зонах для некурящих», — возразите вы. Зоны для некурящих в общественных местах — это шаг в правильном направлении, но в воздухе многих из них содержится довольно много вредных веществ. Попытка создания зоны свободной от курения напоминает попытку хлорировать половину плавательного бассейна. Загрязняющие окружающую среду вещества переносятся по воздуху. Чтобы обезопасить себя, держитесь как можно дальше от сигаретного дыма. Отказ от курения Чем раньше вы бросите курить, тем здравее будете и вы, и ваш ребёнок. Лучше всего отказаться от курения ещё на стадии подготовки к беременности. Несмотря на то, что неблагоприятное воздействие курения считается максимальным в первом триместре, даже дети тех, кто бросил курить на поздних стадиях беременности, оказываются значительно здравее тех, чьи матери продолжали курить в течение всего срока. В этой книге вам встретится не очень много жестких правил И вот одно из них. Бросайте. Откажитесь от курения. Разумеется, это легче сказать, чем сделать. Курение — это не просто привычка, это наркотическая зависимость. От привычки отказаться довольно легко. Особенно, если вас мотивирует к этому маленький человечек, растущий у вас в животе. Зависимость разрушить гораздо сложнее. Вы уже привыкли ощущать сильное физиологическое воздействие курения. Никотин влияет практически на все системы организма. Кроме того, у вас может сформироваться привычка к приятным вкусовым ощущениям во время курения. Организму потребуется некоторое время, чтобы хорошо себя чувствовать без никотина. Отказ от курения — это одна из самых сложных вещей, которые вы когда-либо делали в своей жизни. Никотиновая зависимость очень сильна, но вы просто обязаны попробовать. Вот несколько рекомендаций. Убедите себя, что опасность реальна. Если вы по-прежнему спрашиваете, действительно ли курение нанесёт вред мне и моему ребёнку, то вы ищите подтверждение, которое сможет вам дать опытный врач. Взгляните на эту проблему так. Если бы доказательства вреда курения не были такими впечатляющими, то правительство никогда бы не победило мощное табачное лобби и не смогло бы настоять, чтобы на каждой сигаретной пачке была надпись Предупреждающая об опасности курения для беременных. Статистика подтверждает, что вероятность развития осложнений беременности, а также того, что ваш ребёнок будет менее умным и здоровым, повышается в том случае, если вы курите. Просто нечестно заставлять рисковать и себя, и своего ребёнка. Превентивные меры. Если вы собираетесь забеременеть или пытаетесь это сделать, то вам лучше воздержаться от алкоголя и других наркотических веществ. То же самое относится к периоду наибольшей вероятности оплодотворения, который бывает ежемесячно в течение 2-3 дней, просто на всякий случай. Считайте это контролем врождённых дефектов. Кроме того, если вы курите или употребляете алкоголь, то сокращение количества выкуриваемых сигарет или выпитых рюмок облегчит отказ от этих вредных привычек во время беременности. Попробуйте резко бросить курить. Самый подходящий момент погасить последнюю сигарету ⁇ это минута, когда вы узнали о положительном результате теста на беременность. Некоторым женщинам это удается. Другие считают, что резкое физическое и эмоциональное отлучение от сигарет может привести к излишним волнениям, что неблагоприятно скажется на ребенке. Для таких женщин больше подходит постепенное отвыкание от этой вредной привычки. Некоторым везет, появившееся отвращение к запаху сигаретного дыма, Облегчает процесс. Попробуйте метод постановки целей. Если вы не в состоянии отказаться от сигарет в первый же день, когда вы узнали о своей беременности, поставьте перед собой цель постепенно избавиться от вредной привычки, скажем, на десятый день. Придумайте себе вознаграждение. Подсчитайте, сколько денег вы сэкономите за год, если бросите курить, и потратьте эту сумму, купив что-нибудь особенное для себя или своего ребёнка. Более тщательно выбирайте себе отраву. Поменяйте марку сигарет. В некоторых сортах сигарет никотина и окиси углерода больше, чем в других. Ограничьте количество вдыхаемого яда. Делайте меньше затяжек. Выкуривайте только первую половину сигареты. Концентрация вредных веществ у фильтра больше. Лучше всего совсем не затягиваться. Это вдвое уменьшит дозу никотина. Сделайте всё, чтобы курение было связано с неудобствами. Покупайте всегда только одну пачку сигарет. Оставляйте сигареты в каком-нибудь неподходящем месте, например, в гараже. Заполните образовавшийся вакуум. Вспомните, что заставило вас закурить. После того, как вы выясните физиологические факторы, которые могли привести к физиологической зависимости, вам будет легче отказаться от курения или заменить эту привычку более безопасной. Попробуйте заменители, менее вредные для здоровья. Если вам нужно чем-то занять в свои руки, попробуйте писать, рисовать, решать кроссворды. Если вам необходимо что-то ощущать во рту, можно погрызть морковку или черешок сельдерея, палочку корицы или соломинку. Попробуйте пососать лёд, замороженный фруктовый сок или леденцы. Погрызите семечки или гранолу. Пожуйте жевательную резинку. Если вы курили для того, чтобы расслабиться, обратитесь к таким средствам, как спокойная музыка или чтение. Иногда можно потратиться на массаж. Прогуляйтесь, сходите в бассейн. Если вы курили ради удовольствия, придумайте себе развлечения без табака. Посетите кинотеатр или ресторан для некурящих. Пройдитесь по магазинам или нанесите визит некурящей подруге. Переключитесь на более полезные для здоровья ассоциации. Если курение у вас ассоциируется с определенным человеком, местом или удовольствием, поищите другие варианты, более полезные для здоровья. Например, если курение ассоциируется у вас с ресторанами, посещайте только рестораны для некурящих. Если вы любили выкуривать сигарету за утренней чашкой кофе, переключитесь на сок или настой из трав. Сформируйте неприятные ассоциации. Наркотическая зависимость усиливается, когда она ассоциируется с приятными мыслями или событиями. Постарайтесь связать удовольствие от курения или сам процесс курения с неприятной картиной. Например, когда вы испытываете желание закурить, представляйте себе, что ребенок у вас в животе начинает задыхаться. Попробуйте тактику запугивания. Напишите собственные предупреждающие таблички. Например, «Каждая затяжка может стоить моему ребёнку ещё одной нервной клетки». Или «Курение может навредить моему ребёнку или убить его». И развесьте их в местах, где вы курите чаще всего. Оберните полоску с такими надписями вокруг пачки сигарет. Найдите себе компанию, которая поможет вам бросить курить. Если для отказа от курения вам нужна компания, заручитесь помощью подруги или супруга. Почувствовав желание закурить, Позовите этого человека, чтобы вместе с ним заняться чем-нибудь интересным для вас обоих. Доверяйте себе. Вместо того, чтобы отчаиваться при случайном срыве, хвалите себя за каждую затяжку, от которой вы отказались. Примите твёрдое решение с каждым днём курить всё меньше и меньше. Обратитесь за помощью к специалисту. Если после двух недель самостоятельной борьбы с курением у вас ничего не получилось, обратитесь за помощью к специалисту. Если попытки бросить курить вызывают у вас тревожное состояние, вполне вероятно, что за этим стоят глубокие причины, которые могут быть успешно выявлены психотерапевтом. Не сомневайтесь в своём решении. Матери, продолжавшие курить в период беременности, обычно не отказываются от этой привычки и после рождения ребёнка, ещё больше увеличивая риск для здоровья своего малыша. Респираторные и ушные заболевания, синдром внезапной смерти — всё это чаще встречается у младенцев, чьи матери курят. Более того, исследования показывают, что у курящих матерей наблюдается пониженный уровень пролактина, гормона, отвечающего за выработку грудного молока и спокойное материнское поведение женщины. У курящих матерей возникает больше проблем с кормлением грудью, и они раньше отнимают детей от груди возможно, из-за недостатка пролактина. У грудных младенцев, чьи матери курят, в крови обнаруживается никотин, и это свидетельствует о том, что дети получают содержащиеся в табачном дыме вещества с молоком матери. Тем не менее, курящей женщине всё же лучше кормить ребёнку грудью, чем давать ему искусственные молочные смеси. Отказ от курения имеет три положительных аспекта. Во-первых, Ребёнок не подвергается воздействию вредных веществ в утробе матери. Во-вторых, он не получает токсинов в младенческом возрасте. И в-третьих, малыш не перенимает от матери эту вредную привычку. Замечания доктора Билла. Во время работы над книгой, посвящённой синдрому внезапной смерти ребёнка, я наконец понял, почему женщины продолжают курить во время беременности, несмотря на то, что знают об исследованиях доказывающих вред курения как для них, так и для их ребёнка. Обычно беременная женщина не сделает ничего, что могло бы повредить её ребёнку. Почему же так трудно отказаться от курения во время беременности? То, что беременные женщины продолжают курить, доказывает, что курение — это действительно наркотическая зависимость, причём настолько сильная, что она способна поработить материнский инстинкт. Многие женщины, продолжавшие курить во время беременности, Рассказывали мне, что предупреждения врача о вреде курения для ребёнка не произвели на них особого впечатления. Они получали примерно следующую информацию. Курение может снизить вес новорождённого. Этого не очень серьёзного предупреждения оказалось недостаточно, чтобы справиться с зависимостью от табака. Заботливым друзьям, а также специалистам, лучше быть откровеннее и заявить. Курение может убить вашего ребёнка привести к выкидышу, вызвать осложнение беременности и преждевременные роды, а после рождения ребёнка стать причиной синдрома внезапной смерти. В своей книге «Пособие для родителей. Синдром внезапной смерти ребёнка и его предотвращение» я привожу пример, как нужно рассказывать о вреде курения. Прочитав книгу, многие будущие матери либо бросают курить, либо резко сокращают количество выкуриваемых сигарет во время беременности и после родов. Если наркотическая зависимость оказывается сильнее материнского инстинкта, у вас самих или вашей подруги, прочтите эту книгу, из которой вы узнаете, почему нужно отказаться от курения и как это сделать. «Спасибо, что ты не пьёшь». Неблагоприятное воздействие алкоголя на развитие ребёнка было обнаружено ещё в начале 20 века, когда врачи заметили, что через 9 месяцев после проводившихся в Европе винных праздников повышалось количество новорождённых с пороками развития. К сожалению, выпиваемый вами алкоголь поступает не только в вашу кровь, но и в кровь ребёнка, причём в той же концентрации. Неумеренное потребление алкоголя во время беременности может привести к тому, что ребёнок родится с плодным алкогольным синдромом, который включает в себя разнообразные пороки развития. У детей с этим синдромом отмечается меньший рост, а также меньше вес и размер мозга, чем у нормальных младенцев. Иногда их мозг недоразвит, и они отстают в умственном развитии. Дети с плодным алкогольным синдромом отличаются и внешне. Глаза у них меньше обычного, нос короткий, верхняя губа тонкая. Кроме того, у них бывают аномалии в развитии рук, ног и сердца. Наибольший вред алкоголь наносит в первом триместре беременности. Исследования показывают, что алкоголизм матери — может привести к осложнениям беременности, таким как выкидыш, низкий вес новорождённого или рождение недоношенного ребёнка. Подобно курению, наиболее сильно алкоголь повреждает клетки головного мозга. Помимо непосредственного вреда развивающемуся ребёнку, алкоголь имеет ещё один недостаток. Он содержит много пустых калорий, лишая мать полноценного питания. Впоследствии алкоголизма матери для ребёнка получили название пожизненное похмелье. Возможные вопросы относительно употребления алкоголя. Мне нравится иногда выпить бокал вина за обедом. Может ли это повредить моему ребёнку? Вероятно, нет. Тем не менее, вам никто не сможет назвать безопасной дозой. Любое потенциально опасное вещество имеет некий порог, при превышении которого это вещество начнёт приносить вред. В отношении алкоголя нам известно, что большое его количество сильно вредит ребёнку, а среднее количество приносит меньше вред. Однако мы не знаем, и, возможно, никогда не узнаем, наносит ли небольшая доза алкоголя незначительный вред. Может быть, дети трезвенников чуть-чуть умнее и крупнее, чем у тех, кто иногда позволяет себе выпить рюмку. Исследования показывают, что вред ребёнку наносит как праздничная выпивка, 5 или более порций за один раз, так и регулярное употребление алкоголя во время беременности, в среднем 2 порции в день. Под порцией подразумевается 1 унция крепких напитков, 8 унций вина или 12 унций пива. В первом триместре риск значительно выше, чем, к примеру, на 36-й неделе, когда все органы вашего ребёнка уже полностью сформированы. Изредка выпитый бокал вина или кружка пива на последнем месяце беременности вряд ли повредят вашему ребёнку. Я несколько раз пила вино до того, как узнала о своей беременности. Может ли это повредить моему ребёнку? Вероятно, нет. Нет никаких причин предполагать, что алкоголь на самой ранней стадии беременности, до того, как произойдёт имплантация, может повредить плоду, поскольку плацента ещё не начала формироваться. Народная мудрость гласит, что две недели в среднем между оплодотворением и пропущенной менструацией являются в этом отношении абсолютно безопасными. Если в этот период вы пили каждый день или выпивали больше пяти порций за один раз, поделитесь своими сомнениями с врачом. Если нет, расслабьтесь. Однако теперь в своем поведении вам следует опираться на здравый смысл и результаты научных исследований. Воздержитесь от употребления алкоголя во время беременности. Влияние небольших доз еще не выяснено. Но на всякий случай лучше не пить совсем. Случайный бокал вина вряд ли повредит вашему ребёнку. Однако в отношении алкоголя никто не может гарантировать, что существует такое понятие, как «безопасная доза». Если вы присутствуете на мероприятии, где подаются алкогольные напитки, пейте то, что пил бы ребёнок. В конце концов, вы его носите в себе. Закажите привычные напитки, но без алкоголя. Если это томатный или апельсиновый сок — то польза будет двойная. Можно побаловать себя чем-то особенным, например, необычной закуской или десертом. Если вы чувствуете, что время от времени вам нужно выпить, чтобы расслабиться, проконсультируйтесь с вашим врачом или акушеркой, и они посоветуют вам альтернативу. Расслабляющая ванна, тёплое молоко, ромашковый чай, медитация. Очень скоро вы обнаружите, что усталость первых месяцев беременности сделает сон самым притягательным средством расслабления. Спасибо, что не принимаешь наркотики. Героин, кокаин, крэк, ЛСД и фенилциклидин. РСР. Когда мать принимает наркотик, вместе с ней принимает наркотик и ребёнок. Если мать наркоманка, наркоманом становится ребёнок и после родов у него наблюдаются точно такие же симптомы ломки, как при отказе от наркотиков, сильная раздражительность и нервное возбуждение. У детей, чьи матери принимали наркотики во время беременности, чаще возникают проблемы после рождения, а последствия могут остаться на всю жизнь. Наркотики, воздействующие на ребёнка во время беременности, наиболее опасны в первом триместре. Возможное воздействие наркотиков на развитие ребёнка включает в себя риск рождения мёртвого плода, выкидыша, пониженного веса новорождённого, задержки умственного развития, преждевременных родов, а также развития синдрома внезапной смерти ребёнка. У детей, чьи матери принимают опий, риск синдрома внезапной смерти повышается в 20 раз. Исследователи считают, что такие наркотики, как опий и кокаин, наносят вред ребёнку и косвенным образом, сужая кровеносные сосуды плаценты, и ограничивая таким образом снабжение кислородом плода, создаёт удушающий эффект подобное воздействию никотина. Кокаин воздействует на мозг ребёнка, приводя к повышенной раздражительности. Марихуана. До недавнего времени считалось, что употребление матерью марихуаны во время беременности безопасно для ребёнка. Однако новейшие исследования показали, что марихуана может точно так же влиять на развитие плода, как и другие наркотики из-за содержащегося в ней активного соединения ТНС — амфетамины, СПИД. Амфетамины также оказывают неблагоприятное воздействие на развитие плода, а также повышают риск преждевременных родов и задержки внутриутробного развития ребёнка. У новорождённых, чьи матери принимали амфетамины, наблюдалась типичная для таких случаев ломка — учащённое сердцебиение и дыхание. Если вы принимаете наркотики, проконсультируйтесь со специалистом или разработайте собственную программу отказа от наркотиков, как только узнаете о своей беременности. А ещё лучше обратиться к такой программе тогда, когда вы только планируете забеременеть. Мудрость тела. Организм обычно сообщает своему владельцу, что для него полезно, а что нет. У многих женщин во время беременности развивается отвращение к вредным веществам, таким как сигаретный дым, Алкоголь, кофеин и выхлопные газы. Несмотря на то, что эти потенциальные яды теряют свою привлекательность, не стоит надеяться исключительно на свой организм. Природная защита не является безупречной. Для обеспечения безопасности лучше избегать этих опасных веществ даже в том случае, если они не вызывают у вас тошноты. Кофеин. Возможно, во время беременности вы захотите отказаться от кофе или, по крайней мере, уменьшить его потребление, заменив стимуляторами, которые не проходят через плаценту. Тревога по поводу кофеина вызвана результатами исследований, которые показали, что у потомства беременных самок-животных, которым во время беременности давали кофеин, отмечали повышенный уровень пороков развития. Полученные результаты должны быть ещё проверены на людях. Однако в целях безопасности управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует беременным женщинам ограничить потребление или отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Кофе, колы, чая, какао, шоколада и некоторых продаваемых без рецепта лекарств, например, от головной боли. Последние исследования продемонстрировали, что кофеин может вызвать больше проблем, чем предполагалось ранее, по результатам опытов на животных. Теперь кофеин обвиняют в причине выкидышей и в уменьшении веса новорождённых. Вредное воздействие кофеина, выявившееся в процессе этих исследований, являлось результатом больших доз этого вещества, эквивалентным от 6 до 10 чашек кофе в день. Однако результаты новейших работ дают основание предположить, что употребление трех и более чашек кофе в день во время первого триместра удваивает риск выкидыша. Кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и скорость обменных процессов ребенка, точно так же, как и у взрослого человека. Более того, кофеин может оставаться в крови ребенка дольше и в более высоких концентрациях, поскольку не до конца сформировавшаяся печень ребенка не способна избавляться от этого вещества так же быстро, как материнская. Кофеин повышает уровень гормона стресса адреналина и, по крайней мере, теоретически может ограничить приток крови к матке, лишая таким образом ребёнка кислорода и питательных веществ. Какова бы ни была вероятность причинить вред ребёнку, употребление кофеина во время беременности не приносит пользы и матери. Организм беременной женщины гораздо медленнее выводит кофеин, и этот стимулятор задерживается у неё в крови более длительное время. Кроме того, кофеин способствует выведению кальция из организма, увеличивая его количество, выводимое с мочой. Кофеин также обладает мочегонным действием, что может привести к чрезмерной потере жидкости, а также к частому мочеиспусканию, что и так уже является проблемой для беременных женщин. Помимо этого, кофеин влияет на усвоение железа, поступление которого очень важно во время беременности. Если ваш организм привык к ежедневному подстёгиванию кофеином, обратите внимание на приведённые ниже советы которые помогут вам и вашему ребёнку заменить его на более естественный стимулятор. Не варите кофе и не заваривайте чай слишком долго. Пакетик чая, который заваривался в течение одной минуты, отдаёт в два раза меньше кофеина, чем тот, который заваривался пять минут. Как правило, чем дольше заваривался кофе или чай, или чем темнее шоколад, тем больше в них содержится кофеина. Попробуйте перейти на и из трав которые не содержат кофеин. Кофе или чай без кофеина всё же содержит небольшое количество этого вещества. Если вы не можете отказаться от кофе, возьмите растворимый кофе без кофеина, а не тот, который получен химическим способом. Он может содержать вредные вещества. Читайте этикетки на прохладительных напитках или спрашивайте продавцов об их составе, прежде чем купить бутылку. Если вас устроит просто горячий настой или напиток, попробуйте пить горячую воду. Можно добавить лимон, тёплое молоко, горячий яблочный сок или чай из трав. Если вы не можете начать день без привычной чашки утреннего кофе, отучайте себя от кофеина постепенно. Варите напиток из смеси обычного и несодержащего кофеина кофе, постепенно снижая в ней долю обычного. Даже небольшое количество кофеина снимет головную боль, которая иногда сопровождает отказ от кофе. Вредное воздействие окружающей среды. Желание защитить ребёнка приходит вместе с материнством, и появляется оно сразу же после зачатия. Внимание будущей матери приковано к растущему у неё внутри ребёнку, и её не может не беспокоить окружающий мир, заполненный загрязнителями, радиацией и всевозможными химикатами. Многие химические соединения, которые бездумно используют взрослые, инсектициды, моющие средства, строительные материалы и многое другое, содержат известные тератогены, вещества, которые могут вызывать уродство. Однако излишнее беспокойство тоже ни к чему. Статистика на вашей стороне. Если вы воздерживаетесь от самой опасной тройки, наркотики, алкоголя, курения, полноценно питаетесь и следите за своим здоровьем, Ваши шансы родить здорового ребёнка превышают 95%. Когда принимать усиленные меры предосторожности? В процессе развития ребёнка существует несколько периодов повышенного риска, когда он особенно уязвим для вредного воздействия окружающей среды. Как правило, наибольшую опасность, поступающая из окружающей среды токсины, представляет в первый триместр. В течение двух недель после оплодотворения матка готовится к имплантации. В этот период некоторые токсины, воздействующие на то, как приживётся ребёнок, могут увеличить вероятность выкидыша. Однако в эти первые две недели до окончательного формирования плаценты и пуповины ребёнок находится в относительной безопасности и защищён от тератогенов, попадающих в кровь матери. После того, как зародыш пустил прочные корни и начала развиваться плацента, Начинается самый опасный период — 10 недель, во время которых формируются основные органы ребёнка. Именно в это время токсины из окружающей среды могут повредить основные органы плода. К концу первого триместра все основные органы и системы ребёнка сформировались и начали работать, и риск повреждений начинает снижаться. Второй и третий семестры — это в основном время роста уже сформировавшихся органов и систем и воздействия вредных веществ — скорее всего вызовет замедление развития, а не серьёзные пороки. Например, воздействие наркотиков и алкоголя на ранней стадии беременности может привести к повреждению мозга ребёнка. На более поздних стадиях то же самое воздействие не окажется таким губительным, а вызовет лишь небольшие отклонения в мыслительной или двигательной функции. Корреляция и причинная связь — это не одно и то же. Желание делать то, что полезно для вашего здоровья и здоровья вашего ребёнка, приведёт к тому, что вы с повышенным вниманием станете относиться к различного рода предупреждениям, касающимся беременности. Возможно, вам станет легче, если вы будете знать, что многие акушерские исследования выявили лишь статистическую связь между врождёнными пороками развития и предполагаемыми тератогенами. Например, Подозрения относительно употребления кофеина и использования видеотерминалов были основаны на результатах исследований, которые показали, что у детей, чьи матери подвергались воздействию этих потенциально опасных веществ, отмечалась повышенная вероятность аномалий развития. Другие факторы, скажем, образ жизни матери или просто невезение, приведшее к генетическому дефекту, не принимались во внимание. Другими словами, Данные исследования не доказали, что воздействие этих факторов действительно приводит к аномалиям. Выяснилось только то, что два факта по какой-то причине сопровождают друг друга. Более того, небольшое увеличение риска в среднем не означает, что опасность увеличится для каждого, кто подвергается воздействию этого фактора. Не забывайте также о том, что результаты одного исследования часто противоречат результатам другого. Статистические результаты Просто предупреждают нас о возможной корреляции и дают возможность избежать нежелательного воздействия. Загрязнитель окружающей среды, практически безопасный для матери, может нанести огромный вред ребенку. Токсины присутствуют в крови плода более длительное время и в более высоких концентрациях, чем в крови матери. На ранних стадиях беременности печень ребенка расщепляет токсины, и почки, они выводят вредные вещества, ещё недостаточно развиты, чтобы защитить малыша. К концу срока беременности эти органы уже сформировались в достаточной степени, чтобы справляться с этой задачей. К счастью, не всё, что содержится в окружающей женщину среде, проникает в матку. Случайное воздействие паров бензина, выхлопных газов, чужого сигаретного дыма и других загрязняющих веществ, встречающихся в современном мире — не принесёт вреда вашему ребёнку. Если вы заботитесь о своём здоровье, то растущий внутри вас ребёнок родится здоровым. Поэтому старайтесь не переживать из-за воздействия загрязняющих природу веществ, которых никак нельзя избежать. Вызванный тревогой и стресс может быть опаснее, чем сама причина этой тревоги. Независимо от того, беременны вы или нет, старайтесь избегать ненужного риска. Нет никакого смысла ехать целую милю за автобусом изрыгающим клубы чёрного дыма, если можно обогнать этот автобус или выбрать другую дорогу. Однако не нужно думать, что ради рождения здорового ребёнка вам следует немедленно упаковать вещи и переехать в такое место, где автомобили запрещены законом. Рентгеновские лучи и радиация. Термин «радиация» вызывает в памяти многих людей страшные картины. Однако никто не волнуется из-за опасности рентгеновского обследования во время беременности. Сначала кратко рассмотрим два типа радиации — ионизирующую и неионизирующую. Специалисты считают безвредными маломощные волны неионизирующей радиации, испускаемые радиоприемниками, телевизорами, микроволновыми печами, ультразвуковой аппаратурой, электросетями и Солнцем. К ионизирующей радиации относится рентгеновское излучение, а также мощная радиация с энергией больше, чем у неионизирующей. Повторяющееся воздействие высоких доз этого типа радиации может привести к повреждению тканей организма. Однако большинство медицинских процедур используют такие низкие уровни излучения, что повод для беспокойства практически отсутствует. Оцените источник излучения. Вероятность того, что диагностические рентгеновские лучи нанесут вред вашему ребёнку, чрезвычайно мала. С медицинской точки зрения рентгеновские лучи делятся на два вида. Диагностические, например, для рентгена грудной клетки или зуба, и терапевтические, например, используемые при лечении рака. Единица измерения полученной дозы носит название РАД. Специалисты в области радиации Американского института радиологии утверждают, что доза облучения менее 5 рад не опасна для развития плода и что никакая одиночная диагностическая процедура не может угрожать благополучию будущего ребёнка. Диагностическое излучение, направленное на отличные от живота части тела, практически не воздействует на плод. Так, например, при рентгене грудной клетки доза радиации, получаемой ребёнком, не превышает сотых рад. Современное радиологическое оборудование излучает очень мало радиационного мусора. Рентгеновские лучи направлены в определенную зону, и они не могут воздействовать на весь организм, разносясь стоком крови по всему телу. Даже диагностическое излучение, направленное на живот, приводит к дозе, которая лежит гораздо ниже опасного порога. При рентгеновском снимке нижнего отдела позвоночника или живота плод получает дозу облучения, Около 4 рад. Тем не менее, определенные диагностические процедуры могут представлять собой опасности из-за того, что в них используется многократное облучение рентгеновскими лучами. Если вы нуждаетесь в диагностическом рентгеновском обследовании, которое может привести к потенциально опасным дозам облучения, врач по возможности порекомендует вам альтернативный метод исследования, например, при помощи ультразвука. В компьютерной томографии используется многократное облучение рентгеновскими лучами. При этом получаются срезы определенной части тела, которые затем совмещаются с целью получения трехмерного изображения. Из-за многократного облучения компьютерная томография применяется при беременности только в случае крайней необходимости. Из-за возможной опасности облучения большинство методов исследования, предполагающих высокую дозу облучения, заменены ультразвуком. Более чем 30-летняя практика ультразвукового сканирования не выявила какого-либо неблагоприятного воздействия ультразвука на плод. Радиоактивные и контрастные вещества тоже не используются при обследовании беременных женщин, поскольку они могут повредить щитовидную железу плода. Некоторые радиоактивные материалы, например, ксенон, считаются безопасными для беременных женщин и могут использоваться в тех случаях, когда диагностическая процедура с их применением абсолютно необходима. Оцените время облучения. Предположим, что вы подвергались облучению, даже такому, которое не исключает высоких доз, еще до того, как узнали о своей беременности. При однократном облучении, и особенно если не был превышен безопасный порог, отрицательные последствия для плода маловероятны. В качестве меры предосторожности, даже при малейшем подозрении, что вы можете быть беременны, предупредите об этом лаборанта. Вам либо дадут специальный фартук, чтобы укрыть живот, либо предложат альтернативную процедуру обследования. Высокие дозы облучения наиболее опасны для ребенка в период формирования его органов, то есть в первом триместре. Взвесьте соотношение между степенью риска и выигрышем. Если ваш врач советует диагностическую процедуру с использованием рентгеновского излучения во время беременности, обсудите с ним степень риска и возможные преимущества. Если риск не поддается оценке, а польза сомнительна, пропустите процедуру или отложите ее на более позднюю стадию беременности, а еще лучше — на послеродовой период. С другой стороны, если рентгеновский снимок абсолютно необходим для выявления или устранения проблемы, и его результаты могут повлиять на назначаемое врачом лечение, отказ от процедуры может нести в себе больший риск, чем само обследование. Спросите, можно ли видоизменить процедуру, уменьшив дозу облучения и минимизировав рассеивание лучей, и существуют ли альтернативные методы, например, с использованием ультразвука. Обследование с использованием рентгеновских лучей нужно вам, а не ребенку. В рентгеновских кабинетах с высокой репутацией перед обследованием вас обязательно спросят, не беременны ли вы. Кроме того, они обязательно закроют просвинцованным фартуком ваш живот и область таза. При малейшем подозрении, что вы можете быть беременны, проинформируйте об этом лаборанта и примите следующие меры предосторожности. Чтобы предотвратить возможное повреждение яйцеклеток, женщинам при рентгеновском обследовании – Всегда следует защищать области живота и таза. Для мужчин это не так важно, поскольку новая сперма вырабатывается постоянно. У девочки в младенческом возрасте уже имеются все яйцеклетки, которые она выработает в течение жизни. Если вы работаете с рентгеновским излучением, если вы работаете лаборантом в рентгеновском кабинете или имеете дело с рентгеновскими аппаратами, обязательно надевайте фартук при включении оборудования. Всегда носите с собой дозиметр и проверяйте его показания не реже раза в месяц. Видеотерминалы. Опасны ли видеотерминалы для развития плода? Первые исследования указывали на возможную связь между использованием видеотерминалов более 20 часов в неделю и выкидышами. Новейшие исследования не подтвердили это предположение. Излучение от видеотерминала является не ионизирующим, а клинические испытания не выявили отрицательного воздействия этого типа излучения на деление клеток плода, как при ионизирующем излучении, то есть рентгеновских лучах. В действительности излучение от видеотерминала может быть даже меньше, чем от телевизора или даже от Солнца на открытом пространстве. Тем не менее, несмотря на то, что новейшие исследования не выявили, Причинно-следственной связи между видеотерминалами и аномалиями беременности вопросы безопасности всё же остаются. Две простейшие меры предосторожности помогут существенно уменьшить риск. По возможности сократите время работы за видеотерминалом до 20 часов в неделю и не находитесь перед тыльной стороной видеотерминала, где вредное излучение сильнее. Теоретически, вы получаете большую дозу от терминала коллеги по работе, расположенного позади вас, чем от вашего собственного. Пора переставлять мебель. Опасные бытовые загрязнители. Вероятно, вы никогда не считали свой милый дом опасным для здоровья местом. Тем не менее, вещества, которые вы обычно используете для облегчения жизни, могут представлять собой потенциальные яды. Теперь, когда вы беременны, вам необходимо внимательно оглядеться и предпринять доступные меры, чтобы улучшить качество воздуха, которым вы дышите, и воды, которую вы пьёте, ради себя самой и своего ребёнка. Вот список источников наиболее распространённых токсинов. Водопроводная вода. В большинстве случаев водопроводная вода, которую вы пьёте, а вам во время беременности нужно пить много воды, безопасна. Тем не менее, полезно периодически проверять водопроводную воду на наличие вредных химических веществ, таких как соединение хлора или свинец, в местном отделении санэпиднадзора или в частной лаборатории. В старых домах со свинцовыми трубами свинец может попадать в воду, если вода остаётся в трубах в течение нескольких часов. Если вы не пользовались краном 6 часов или больше, дайте воде стечь в течение нескольких минут — чтобы уменьшить содержание в ней свинца. Для питья и приготовления блюд используйте только холодную воду. Там, где качество питьевой воды оставляет желать лучшего, посоветуйтесь со своим врачом, используйте бутилированную или отфильтрованную воду. Многие современные фильтры превосходно удаляют свинец и другие нежелательные химические вещества из водопроводной воды. Даже если вы остановите свой выбор на одной из самых дорогих систем фильтрации, она обойдется вам дешевле, чем покупка воды в бутылках в течение всего срока беременности. Моющие средства. Избегайте всех аэрозолей, средств чистки плит и особенно веществ с сильным запахом, например, аммиака или хлора. Никогда не смешивайте отбеливатель, в состав которого входит хлор с аммиаком, уксусом, и другими чистящими средствами, поскольку в результате произойдет химическая реакция с выделением ядовитых газов. Вместо синтетических чистящих средств можно использовать экологически чистые вещества — питьевую соду, уксус, лимон. Косметические средства. Химические вещества, которые улучшают вашу внешность, могут быть небезопасны для ребенка. Во время беременности откажитесь от посещения парикмахерских. Пары от средств для укладки волос, а также от растворителей и лаков для ногтей делают воздух непригодным для дыхания человека, как взрослого, так и ребёнка. Во время беременности не пользуйтесь средствами для завивки и красками для волос. Исследование безопасности этих химических веществ не дало убедительных доказательств их связи с аномалиями беременности, но разумнее не подвергать себя возможному риску. Дома для распыления лака для волос используйте пульверизатор вместо аэрозольного баллончика, а также задерживайте дыхание, чтобы лак не попадал вам в лёгкие. Хорошо проветривайте помещение, где вы приводите себя в порядок, особенно при использовании лака для ногтей. Лучше всего красить ногти у открытого окна или вообще на свежем воздухе. Избегайте перегрева ванны, душ и сауна. Во время беременности не обязательно отказываться от горячих ванн, но вам, возможно, придётся немного понизить температуру воды и сократить время пребывания в ванне, особенно в начале беременности. Исследования показывают, что длительное повышение температуры тела до 102 градусов Фаренгейта, 39 градусов Цельсия или выше в первом триместре беременности может повысить риск аномалии развития позвоночника у ребёнка. Опасность, что высокая температура повредит ребёнку выше всего к концу первого месяца беременности. Точно неизвестно, какое именно тепловое воздействие опасно для ребёнка. Результаты исследований основаны на экспериментах с животными и статистическом анализе данных, полученных от беременных женщин, подвергавшихся воздействию тепла. Предполагается, что вред наносит длительное повышение температуры тела матери до 39 градусов Цельсия и выше. Предположим, что вы любите расслабляться в тёплой ванне и что вы не изменяли своей привычке вплоть до того момента, когда обнаружили, что беременны. Не беспокойтесь. Большинство женщин автоматически выходят из воды, как только им становится слишком жарко. Причём ещё до того, как температура их тела достигнет 39 градусов Цельсия. Новейшие исследования показали, что беременная женщина — может оставаться в ванне с температурой воды 39 градусов Цельсия в течение 15 минут, и при этом температура её тела не поднимается до опасного уровня. В результате других исследований выяснилось, что во время интенсивных физических упражнений в течение 45 минут маловероятно, что беременная женщина будет подвергать себя интенсивной физической нагрузке такое продолжительное время. Температура беременной женщины – не достигает 39 градусов Цельсия. Эти исследования легли в основу рекомендации беременным женщинам ограничивать длительность физических упражнений 30 минутами, особенно при жаркой и влажной погоде. Сауна, по-видимому, тоже безопасна для беременной женщины. В тех случаях, которые получили широкую известность, женщины посещали сауну чаще, пребывали там дольше и при более высоких температурах, чем это обычно принято. В Финляндии, где сауна — это обычное явление, беременные женщины ограничивают своё пребывание в ней десятью минутами, и в этой стране не отмечается повышенного числа аномалий развития плода, обусловленных высокой температурой. Кроме того, вам следует знать, что наука, вопреки всевозможным домыслам, не обнаружила никакой связи между использованием одеял с электрическим подогревом и аномалиями развития плода. Если вы находите, что сауна или горячая ванна помогает вам расслабиться, не лишайте себя этого удовольствия во время беременности. Однако следует принять следующие меры предосторожности. Прекратите тепловое воздействие, как только почувствуете дискомфорт. Грубая оценка. Если вода в ванне вызывает у вас дискомфорт, значит она слишком горячая. Ограничите время горячей ванны 15 минутами и поддерживайте температуру воды, не выше 38 градусов Цельсия. Ограничьте пребывание в сауне 10 минутами и поддерживайте температуру не выше 38 градусов Цельсия. Из-за охлаждающего эффекта конвекции и испарения вероятность перегревания в сауне ниже, чем при принятии ванн. Короткие и частые погружения в горячую ванну безопаснее длительного пребывания в воде. Поза, когда большая часть вашего тела находится над поверхностью воды, также уменьшает риск перегрева. Ограничьте энергичные физические упражнения максимум 30 минутами, а в жаркую и влажную погоду продолжительность их должна быть ещё меньше. Микроволновые печи. Быстрота приготовления или подогрева пищи очень важна для занятых родителей. Этот прибор — чудо космической эры, и вы можете продолжать пользоваться им во время беременности. В основе страшных историй о микроволновых печах лежат эксперименты, показавшие, что развитие ткани эмбриона может быть нарушено излучением от этих приборов. Однако новейшие исследования показали, что излучение микроволновой печи настолько незначительно, что не может повредить даже ткани матери, не говоря уже о находящемся внутри ребёнке. Возникали также вопросы относительно химических реакций, которые могут происходить в нагреваемой в микроволновой печи пище. Опасность их тоже не была доказана. Однако на всякий случай не стойте прямо перед включённой микроволновой печью. Домашние питомцы. Собака, которая живёт в доме, не представляет никакой опасности для будущей матери. Проблемой могут стать кошки, но беременные женщины могут спокойно жить и рядом с ними, если будут соблюдать несколько простейших мер предосторожности. Опасностью грозит паразит токсоплазмоза, который переносится некоторыми кошками и может заражать беременную женщину, проникая затем через плаценту в плод. Однако поражение плода таксоплазмозма у человека встречается крайне редко. Большинство людей в тот или иной период своей жизни сталкиваются с этим микроорганизмом, и поэтому у них уже выработался иммунитет, а большинство кошек не передают человеку содержащиеся в их организме таксоплазмы. Тем не менее... Если у вас дома живёт кошка, и вы беспокоитесь из-за этого, попросите своего врача назначить вам анализ крови, чтобы выяснить, есть ли у вас иммунитет к бактерии токсоплазмоза. Если есть, то вам нет нужды волноваться. Кроме того, можно отнести вашу кошку к ветеринару, чтобы проверить наличие у неё активной инфекции токсоплазмоза. По возможности, пусть кто-нибудь другой моет кошачий туалет, Поскольку токсоплазмоз передается через фекалии кошек. Если этим делом все же придется заниматься вам, надевайте резиновые перчатки. Хорошо бы ограничить возможность кошки заразиться этой болезнью, а также возможность передать её вам. Поскольку кошки заражаются токсоплазмозом, поедая инфицированных мышей птиц, подумайте о том, чтобы сделать свою свободно разгуливающую кошку исключительно домашним животным, а также надевайте резиновые перчатки когда имеете дело с землёй в саду или с писком в песочнице, потому что там могут находиться фекалии соседских кошек. Лучше всего прикрыть песочницу, если вы ею не пользуетесь. Чтобы ещё больше уменьшить риск заболевания токсоплазмозом, не ешьте недоваренного или недожаренного мяса и не пейте сырого молока. Инсектициды. Во время беременности безопаснее жить вместе с насекомыми, чем подвергаться воздействию потенциально опасных веществ, которые их убивают. Если вы спросите дезинсектора, безопасен ли тот или иной пестицид, то, скорее всего, получите ответ «не знаю». Но давайте посмотрим правде в глаза. Если химикат достаточно силён, чтобы убить рой насекомых, то он, скорее всего, небезопасен для развивающегося в утробе матери ребёнка. Как бы то ни было, а дезинсекторы надевают респиратор. Если вам абсолютно необходимо избавить свой дом от насекомых, запланируйте уехать из дома, по крайней мере, на несколько дней. Если обрабатывался примыкающий к вашему дом или здание, расположенное с наветренной стороны, покиньте своё жилище раньше, чем запах станет невыносимым. Средства для уничтожения блох, которыми вы обрабатываете ковёр, могут быть изготовлены на основе солей, которые не только нетоксичны, но и полезны для человека. Пестициды, гербициды и удобрения. О вредном воздействии этих веществ на развитие ребёнка известно немного. Считающиеся безопасными уровни пестицидов указываются только для взрослых. Эта концентрация не может считаться безопасной для уязвимых тканей развивающегося ребёнка, чьи клетки могут обладать повышенной чувствительностью к пестицидам, а органы ещё недостаточно развиты, чтобы избавляться от этих веществ. Ради обеспечения безопасности откажитесь от использования пестицидов во дворе и в саду. При покупке продуктов нужно иметь информацию, но не впадать в паранойю о том, что вы едите и пьете, а также соблюдать несколько простейших мер предосторожности. Тщательно мыть продукты экологически чистым и безопасным моющим средством. Чистить овощи и фрукты. По возможности покупайте органические Выращенные без применения пестицидов овощи и фрукты и отдавайте предпочтение отечественной продукции. Содержание пестицидов в импортных продуктах регулируется не так строго. Пары красок и растворителей. Преодолейте искушение перекрасить фамильную колыбель или кроватку для младенца. Во время беременности нужно особенно тщательно избегать соприкосновения со старыми красками, содержащими свинец и ртуть. Они уже сняты с производства и запрещены к продаже. Средствами для удаления старой краски и растворителями, а также с баллончиками с краской, особенно содержащими полиуретан. Использование современных латексных красок в хорошо проветриваемом помещении считается безопасным для беременных. Однако даже их пары могут вызвать тошноту. Даже если вы уговорили кого-нибудь другого перекрасить фамильную кроватку для будущего ребёнка, Держитесь подальше от помещения, где выполняются эти работы, чтобы избежать воздействия частичек старой краски, содержащей свинец. В состав всех красок, выпускавшихся до 1978 года, входил свинец. По возможности покраску нужно производить на улице, в хорошо проветриваемом гараже или подвале. В последние недели беременности подавите горячее желание сделать ремонт в детской, даже если непреодолимый инстинкт заставляет вас видеть гнездо. Кроме того, беременным женщинам не стоит лазить по лестницам. Безопасная альтернатива, которая может удовлетворить ваше желание создать уютный уголок для своего малыша, заключается в том, чтобы разработать дизайн, а ремонтные работы переложить на супруга. К этому времени вы, наверное, уже овладели искусством делегирования полномочий. Покиньте дом на время окраски, И проветрите свежевыкрашенные комнаты. Растворители, мебельные лаки и спреи тоже относятся к опасным веществам. Уйдите из дома во время их применения и не возвращайтесь, пока пары этих веществ не выветрятся. Если вы увлекаетесь живописью и не можете отказаться от своего хобби во время беременности, постарайтесь удовлетвориться акварельными красками. Откажитесь от использования маркеров, поскольку они издают едкий и, возможно, токсичный запах. Свинец. Свинец может проникать сквозь плаценту и повреждать нервную систему развивающегося ребёнка. Наиболее распространённые источники свинца это старые трубопроводы, освинцованный бензин, загрязнённая вода, старая или импортная керамика, строительные материалы, средства для консервации древесины, припой, аккумуляторные батареи и старая краска. В 1979 году правительство запретило выпуск краски, содержащей свинец. И с 1980 года при покрасочных работах запрещено использовать лакокрасочные материалы, в состав которых входит этот элемент. Таким образом, в зданиях и сооружениях, построенных после 1980 года, нет красок, содержащих свинец. Однако в старых домах под слоем новой краски могла сохраниться старая, в которой содержится этот вредный для здоровья химический элемент. Поэтому во время беременности лучше воздержаться от ремонтных работ. Если в этот период вам необходимо обновить дом или детскую, покиньте дом на то время, пока производится удаление старой краски, и обязуйте рабочих использовать жидкое средство для удаления краски или высокоэффективную вакуумную установку с фильтром. Как указывалось выше, нужно выполнить анализ водопроводной воды, особенно если вы пользуетесь артезианской скважиной или живёте в старом доме, где могут сохраниться свинцовые или освинцованные трубы. При высоком содержании свинца в водопроводной воде покупайте бутилированную воду для питья или используйте фильтр. Не ешьте из импортной керамической посуды или той, которая старше 20 лет. Помимо свинца, ещё одним потенциально токсичным металлом является ртуть. Не употребляйте рыбу, из загрязненных ртутью водоёмов. Дышите свежим воздухом. Тот факт, что ваши лёгкие и плацента предотвращают попадание некоторых веществ к ребёнку, не подлежит сомнению. Однако этот механизм очистки несовершенен. Мы не хотим, чтобы вы волновались из-за каждого вдоха, но вы должны подумать о мерах предосторожности, которые следует принять, чтобы понизить вероятность попадания вредных веществ к вашему ребёнку. Если вы живёте рядом с оживлёнными транспортными магистралями, фабриками, которые загрязняют воздух, или просто в районе с повышенной концентрацией смога, теперь самое время подумать о переезде ради вашего, ещё не родившегося ребёнка, а также малыша, в которого он скоро превратится. Беременность — подходящее время для решений, ведущих к более здоровому образу жизни. При высоком уровне смога Оставайтесь внутри помещения с закрытыми окнами и включенным кондиционером. По возможности избегайте запруженных машинами улиц и старайтесь не ехать вслед за чудящим транспортом, таким как грузовики и автобусы. Старайтесь сами не заливать бензин в бензобак машины. Это еще одно дело, которое беременная женщина должна перепоручить другим. Старайтесь поддерживать выхлоп вашей машины на максимально безопасном уровне. Проверьте наличие утечек, выхлопных газов в системе. Не заводите двигатель в гараже. При езде в автомобиле закрывайте заднее стекло. В плотном транспортном потоке поднимайте стекла, отключайте вентиляцию и включайте кондиционер. Если у вас угольная печь или газовая плита, проверьте, нет ли утечки из газовых труб и дымохода. Откажитесь от интенсивных физических упражнений в дни с повышенным уровнем смога. Глубокое дыхание, сопровождающее аэробные упражнения, повышает количество вдыхаемых вредных веществ. Настаивайте, чтобы ваш дом и ваше рабочее место были свободны от сигаретного и сигарного дыма. Помните о том, что люди и их дети на протяжении десятилетий жили в условиях с различным уровнем загрязнения окружающей среды, и при этом большинство младенцев рождались абсолютно здоровыми. Поэтому состояние окружающего мира не должно лишать вас драгоценного сна. Примите разумные меры предосторожности и расслабьтесь. Новейшую информацию о потенциально опасных для беременной женщины веществах можно получить в центрах репродукции и семьи. Опасности на производстве. К воздуху, которым вы дышите на работе, должны предъявляться такие же требования, как и к атмосфере, которая окружает вас дома. Если вы по профессии парикмахер, то должны знать о токсичных аэрозолях, красках и растворителях, которые вам приходится использовать при работе. Работники транспорта должны особенно остерегаться окиси углерода и других газов, содержащихся в выхлопах автомобилей. Те, кто трудится в типографиях и фотоателье, должны избегать воздействия свинца, растворителей и красок и их паров. Занятым на конвейерном производстве Нужно беречься асбеста, формальдегида и промышленных химикатов. Уборщицы должны соблюдать меры предосторожности и не вдыхать пары моющих средств. Работники здравоохранения должны избегать воздействия радиации и лабораторных химикатов. По закону беременная женщина имеет право на безопасную среду на рабочем месте. Опросник. Первые признаки возможной беременности, например, Изменение грудных желез. утреннее недомогание, усталость. Мои первые мысли. Начало последней менструации. Наиболее вероятная дата зачатия. Дата положительного теста на беременность. Моя реакция. Реакция других людей. Мои главные тревоги. Мои главные радости. Мои главные проблемы. Изменения образа жизни и привычки, от которых пришлось отказаться. Вопросы, которые у меня возникли, и ответы на них. Предыдущие гинекологические заболевания или беременности. Роды. Общее состояние здоровья, перенесённые ранее заболевания. Мой первый медицинский осмотр. Что я чувствовала? Обследование и их результаты. Моя реакция. Моя группа крови. Мой вес. Моё кровяное давление. Предполагаемая дата родов. Как я представляю себе своего ребёнка. Что я сказала бы ребёнку, если бы он мог меня слышать? Фотография на первом месяце беременности. Поместите сюда вид сбоку чтобы иметь возможность каждый месяц оценивать изменения, происходящие с вашим телом. Кроме того, рядом можно поместить распечатку ультразвукового обследования с соответствующими пометками, которые сделает врач. Комментарии.